Заключение. Когда-то мы и растения были одними и теми же организмами, но потом наши эволюционные пути разошлись. Растения стали неподвижными создателями, а мы — подвижными потребителями. Растения могут жить без нас, но мы не можем без них. Растения нас создали. Растения окружают нас, они дают нам воздух для дыхания, они поставляют нам сахарок, Мы живем в них, одеваемся в них, лечимся и развлекаемся ими. Изучать растения сложно, но очень нужно, так как вся наша жизнь завязана на них. К тому же, постигая тайны растений, мы начинаем лучше понимать себя. И хочется верить, становимся немножко лучше.